ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЁРТОЕ чатский РЕПЕТИЛОВ Вбегает с крыльца при самом входе, падает со всех ног и поспешно оправляется. РЕПЕТИЛОВ Тьфу! Оплошал. а мой создатель, дай прозереть глаза. А откуда вы, приятель, сердечный друг...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 С тобою говорю не смело я жалок, я смешон, я неуч, я дурак. Вот странное уничижение. Ругай меня. Я сам клянул свое рождение, когда подумаю, как время убивал. Скажи, который час? Час ехать спать ложиться. Коли явился ты на бал, так можешь воротиться. Что бал? Братец, где мы всю ночь до бела дня в приличьях скованы? Не вырвемся из ига. Читал ли ты? Есть книга. А ты читал? Задача для меня. Ты репетилов ли? Зови меня вандалом».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 Есть отчего в отчаянию прийти. Поздравь меня теперь с людьми, я знаю с умнейшими. Всю ночь не рыщу напролет. Вот нынче, например, что ночь одна не в счет, зато спроси, где был. И сам я догадаюсь, чай в клубе, в английском, чтоб исповедь начать из шумного я заседания. Пожалуйста, молчи. Я слово дал молчать. У нас есть общество. И тайные собрания по четверкам. Секретнейший союз. Ах, я, братец, боюсь, как? В клубе? Именно. Вот меры чрезвычайны, Чтобы взошей прогнать и вас, и ваши тайны. Напрасно страх тебя берет. В слух громко говорим, никто не разберет.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 Уж на меня нисколько не похоже, Что за, людьми, Моншер, Сок умной молодежи. Бог с ними и с тобой. Куда я поскочу? Зачем? В глухую ночь? Домой. Я спать хочу. Э, брось, кто нынче спит? Ну, полно, без прелюдий. Решись, а мы у нас... О, решительные люди горячих, дюжина голов. Кричим, подумаешь, что сотни голосов. Да из чего беснуетесь вы столько? Шумим, братец, шумим. Шумите вы, и только. Не место объяснять, теперь и недосуг, но государственное дело. Оно, вот видишь, не созрело. Нельзя же вдруг? Что за люди шер?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 Послушай, милый, особливо есть у него любимое одно «А, нон лаш яр ми, но, но, но Ах, не оставь меня, нет-нет-нет. И еще у нас два брата Ливон и Боренька, чудесные ребята, об них не знаю, что сказать. Но если гения прикажете назвать, Удушьев и Полит Маркелыч, ты сочинение его...